Глава третья Доев кулач, отец по жухлой траве, кроваво-красной в лучах заходящего солнца, спустился с насыпи, осторожно подошел к кромке воды по рыхлому песку, устланному ковром из водорослей, и остановился. На большом каменном мосту через Мошу стояли четыре грузовика. Первый, тот, что наехал на грабли и проткнул шины, припал к земле перед остальными тремя, На его кузове виднелись темно-синие пятна крови и нежно-зеленые кляксы мозгов. Верхняя часть туловища японского солдата перевешивалась через борт. Каска слетела с головы и болталась на шее. С кончика носа в каску капала темная кровь. Вода в реке всхлипывала. Шелестел дозревающий гаулян. Тяжелые солнечные лучи разбивались мелкой рябью на поверхности реки. Под корнями водорослей во влажном песке жалобно стрекотали осенние насекомые. Громко потрескивали темные обгоревшие остовы третьего и четвертого грузовиков. В этом обилии красок и нескладном хоре звуков отец увидел и услышал, как кровь с кончика носа японского солдата падает в каску со звонким бульканьем, словно кто-то ударяет в каменный гонг, и по поверхности лужицы расходятся круги. Отцу тогда шел шестнадцатый год. Когда 9-го числа 8-го лунного месяца 1939 -го года солнце кренилось к закату, и его угасающие лучи окрасили мир вокруг красным цветом, на лице моего отца, казавшемся еще худощавее после целого дня ожесточенной борьбы, застыла плотным слоем фиолетовая глина. Он присел на корточки возле трупа жены Ван Виньи, набрал пригоршню воды и выпил. Липкие капли просачивались сквозь пальцы и беззвучно падали. Потрескавшиеся опухшие губы коснулись воды. Отец испытал резкую боль. Между зубами в рот проник едкий привкус крови. Он ощущался и в горле, отчего оно сжалось так, что окаменело, и отцу пришлось несколько раз кашлянуть, чтобы спазм прошел. Теплая речная вода лилась в горло, избавляя от сухости и доставляя мучительное удовольствие. Хотя от привкуса крови в животе забурлило, он продолжал зачерпывать воду снова и снова, пока она не размочила сухую потрескавшуюся лепешку у него в животе. Только тогда отец распрямился и с облегчением выдохнул. Почти стемнело. От солнца остался лишь красный ободок на самом краю небосвода. Запах гари, который шел от третьего и четвертого грузовиков на Большом Каменном мосту, стал слабее. От громкого хлопка отец вздрогнул. Вскинул голову и увидел, как ошметки лопнувших шин, словно черные бабочки, парят в воздухе над рекой и падают вниз, а на ровную, как доска, поверхность воды с шуршанием сыплется черно-белый японский рис, взметнувшийся от взрыва вверх. Повернувшись... Отец увидел маленькую жену в Анвэньи, которая лежала на берегу, а по воде растекалась ее кровь. Он вскарабкался на насыпь и громко крикнул «Пап!». Дедушка стоял на насыпе, выпрямившись. Он явно осунулся за день, прошедший в бою. Под потемневшей кожей четко проступали скулы. В темно-зеленых вечерних сумерках отец увидел, что короткие жесткие волосы дедушки побелели целыми островками. С болью и страхом в сердце он бросился к дедушке и принялся теребить его. «Пап, пап, что с тобой?» По дедушкиному лицу текли слезы, в горле клокотало. У его ног стоял, словно старый волк, японский пулемет, оставленный от щедрот командиром Леном. А его ствол, похожий на сону, напоминал увеличенный собачий глаз. «Пап, скажи что-нибудь! Пап, скуши лепешку, только потом водички попей!» «Если не будешь есть и пить, то помрёшь от жажды и голода!» Дедушка согнул шею, голова упала на грудь. Его тело, словно бы не выдержав тяжести черепной коробки, потихоньку оседало. Он опустился на корточки на насыпи, обхватил обеими руками голову, всхлипнул, а потом вдруг воскликнул. «Да угонь, сынок! Неужто нам с тобой конец?» Отец остолбенело смотрел на дедушку. В зрачках его широко распахнутых глаз, похожих на два бриллианта, светился тот самый мужественный, неистребимый бунтарский дух, которым изначально славилась моя бабушка. И этот луч надежды во мраке осветил душу дедушки. — Пап, — сказал отец, — не печалься. Я научусь стрелять из пистолета. Буду тренироваться, как ты, в излучине реки стрелять по рыбе. а еще по семи монетам, разложенном форме цветка сливы. И тогда поквитаюсь с этим ублюдком, рябым Леном». Отец резко вскочил на ноги, трижды взревел, то ли горько заплакал, то ли дико захохотал. Из его рта потекла ручейком темно-фиолетовая кровь. «И то правда». «Сынок, верно сказано?» Дедушка подобрал с черной земли лепешку, приготовленную собственноручно моей бабушкой, и принялся жадно глотать большими кусками. Тёмно-жёлтые зубы с прилипшими крошками окрасились кровавой пеной. Отец услышал, как дедушка вскрикнул, подавившись лепёшкой, и словно увидел, как лепёшка с острыми краями медленно ползёт в горле отца. «Пап, спустись к речке, выпей воды, чтобы размочить лепёшку в животе», — сказал он. Дедушка нетвёрдой походкой спустился по насыпи, опустился на колени на водоросли, вытянул шею, словно мул или конь на водопое. Отец увидел, что дедушка, напившись, оперся обеими руками о землю и окунул в воду голову и половину шеи. Речная вода, наталкиваясь на неожиданное препятствие, разбегалась множеством пенистых волн. Дедушка держал голову под водой так долго, что хватило бы времени выкурить половину трубки. Отец Насопи смотрел на своего отца, похожего на огромную, отлитую из меди лягушку, а сердце снова и снова сжималось. Наконец дедушка рывком вытащил из воды мокрую голову, хватая ртом воздух, поднялся на насыпь и встал перед отцом. Отец видел, как с него стекает вода. Дедушка потряс головой, смахнув с себя сорок девять капель разного размера, словно множество жемчужин. «Даугуань», — сказал дедушка, — «пойдем с папой, посмотрим, как там браться. Он, шатаясь, побрел через гауляновое поле с западной стороны дороги, а отец двинулся за ним. Они наступали на поломанные гауляны и использованные гильзы, светившиеся слабым желтым светом, то и дело наклоняясь и опуская голову, чтобы посмотреть на своих товарищей, лежавших вдоль и поперек поля со скаленными зубами. Все они были мертвы. Дедушка с отцом переворачивали их в надежде найти хоть одного живого, но, увы, Руки стали липкими от крови. На самом западном краю отец увидел еще двух человек. У одного изо рта торчал самопал, а задняя часть шеи была разворочена так, что превратилась в месиво, словно разоренное осиное гнездо. Второй лежал на боку, из его груди торчал острый нож. Дедушка перевернул их, чтобы посмотреть, и отец увидел, что у обоих переломаны ноги и вспороты животы. Дедушка тяжело вздохнул, вытащил самопал изо рта одного своего бойца и нож из груди другого. Отец следом за дедушкой перешел через шоссе, оказавшееся в темноте блестящим, в Гавляновое поле с восточной стороны дороги, которое точно так же выкосило пулеметной очередью. Они переворачивали и осматривали тела своих братьев, лежавшие то тут, то там, Гарнист Лю так и остался стоять на коленях с трубой в руках, замерев в этой позе. Дедушка взволнованно закричал «Гарнист Лю!», но тот не отозвался. Отец тряхнул Лю за плечо и позвал «Дядя Лю!». Тут труба упала на землю, и они увидели, что лицо трубача уже окаменело. В нескольких десятках шагов от насыпи, на том участке поля, что пострадало не столь серьезно, Они нашли фана седьмого с вывороченными наружу кишками и еще одного бойца по прозвищу «Четвертый чахоточник». Он был четвертым ребенком в семье и в детстве переболел чахоткой. Четвертого Чехоточника ранило выстрелом в ногу, и из-за большой кровопотери он потерял сознание. Дедушка положил ему на рот перепачканную кровью ладонь и уловил идущее из ноздрей жаркое сухое дыхание. Фан седьмой уже заправил кишки обратно в живот и заткнул рану гауляновыми листьями. Он еще был в сознании и при виде отца забормотал судорожно подергивающимися губами. — Командир, мне конец, ты моей жене дай немного денег, только чтобы она не выходила снова замуж. У брата детей не осталось. Если она уйдет, то предкам рода Фан некому будет... «Воскурить благовоние!» По традиции жертвоприношения предкам мог совершать лишь прямой потомок мужского пола. Отец знал, что у Фана Седьмого есть годовалый сынишка, а у его жены груди литые словно тыквы, молока так много, что ребенок растет упитанным и румяным. Дедушка сказал, «Братец, я тебя отнесу домой!» Он присел на корточки и потянул за руку фана седьмого, чтобы взвалить его себе на спину. Но тот заорал от боли, и на глазах у отца комок гауляновых листьев, которым была заткнута рана, выпал. Из раны показались белые кишки, а вместе с ними вырвался горячий запах крови. Дедушка положил фана седьмого на землю. Тот без конца стонал. «Брат, будь добр, не мучи меня, пристрели». Дедушка снова присел и стиснул руку Фана Седьмого со словами «Я тебя на себе дотащу до Джан Синьи, доктора Джана. Он вылечит твою рану». «Брат, скорее, не заставляй меня терпеть, я уже ни на что не сгожусь». Дедушка, прищурившись, посмотрел на хмурое августовское небо, украшенное яркими звездочками. Протяжно вздохнул и спросил у отца. «Доугань, у тебя в пистолете патроны остались?» «Да». Дедушка забрал у отца Браунинг, взвел затвор, а потом посмотрел в темное небо и сказал. «Седьмой братец, уходи со спокойным сердцем. Пока у меня, Юй Джаньяо, будет что есть, твоя жена и сын не помрут с голоду». Фан седьмой покивал и закрыл глаза. Дедушка поднял пистолет, словно каменную глыбу, весом в тысячу дзыней. Он весь содрогнулся от этой тяжести. Цзинь — традиционная китайская мера веса. В настоящее время составляет 500 грамм. Фан седьмой открыл глаза и взмолился. «Брат!» Дедушка резко отвернулся. Из дула вылетел огненный шар, осветивший кожу на голове фана седьмого, отливавшую синевой. Фан седьмой, стоявший до этого на коленях, быстро повалился вперед. поверх своих вывалившихся внутренностей. Отец не мог поверить, что в животе одного человека помещается столько кишок. Чехоточник, тебе тоже пора в путь. Раньше умрешь, быстрее переродишься. Возвращайся, снова будем бить японских ублюдков». Дедушка выпустил оставшийся в браунинге патрон прямо в сердце чехоточника, жизнь которого и так висела на волоске. Хотя дедушка привык, как говорится, косить людей, как коноплю, но после убийства чахоточника он кинул на землю пистолет, а рука повисла вдоль тела, словно дохлая змея, и у него не осталось сил ее поднять. Отец поднял Браунинг, сунул за пояс и потащил дедушку, как пьяного, со словами «Пап, пошли домой! Пап, пошли домой!» «Домой? Домой! Домой!» Отец, ведя за руку дедушку, поднялся на насыпь, и они неуклюже побрели на запад. В небе уже взошла луна, успевшая стать почти полной к девятому числу восьмого лунного месяца. И холодный свет лился на спины дедушки и отца, освещая величавую, словно грандиозная, но неповоротливая китайская культура, реку Мошуйхэ. События происходят за неделю до праздника середины осени, то есть до полнолуния. Кровавая вода раздразнила белых угрей до иступления. Они резвились и кружили в реке, то и дело мелькая на поверхности серебристыми дугами. Синяя прохлада, парящая над рекой, вступала в схватку и сливалась с красным теплом, поднимавшимся над Гауляновым полем, сплавляясь в прозрачную дымку. Отец вспомнил густой подвижный туман в это утро, когда они выступали в поход. День казался таким долгим, будто минуло десять лет, но при этом очень коротким, будто он успел лишь раз моргнуть. Он вспомнил, как мама в бескрайнем тумане стояла на околице, провожая его. Эта сцена была так далеко, словно на краю неба, но близко перед глазами. Он вспомнил все трудности, с которыми столкнулся отряд в Гауляновом поле, вспомнил, как пуля угодила в ухо Ван Ваньи, как пятьдесят с лишним бойцов расселись по шоссе на подходе к большому мосту, словно овечий помет. А еще острый меч немого, злой взгляд, голову японского черта, летящую по воздуху, сморщенный зад японского старикана, маму, которая упала на насыпь, словно феникс, раскинувший крылья, лепешки кулача, рассыпавшиеся по земле, падающие друг за другом стебли красного гауляна, «Гаулян, падающий, как герои!» Дедушка взвалил заснувшего отца себе на спину, придерживая под колени руками, раненый и здоровый. Браунинг за поясом у отца впивался дедушке в спину, вызывая сильную душевную боль. Браунинг принадлежал черному, худому, талантливому и образованному адъютанту Женю. Дедушка вспомнил, что это оружие лишило жизни самого Женю. а еще фана седьмого и четвертого чахоточника. Ему нестерпимо захотелось выкинуть несчастливый пистолет в реку Мошуиха, но он ограничился лишь размышлениями, а сам выгнал спину дугой и подкинул повыше спящего сына, чтобы утихомирить эту свербящую боль. Дедушка шел уже не чувствуя ног. Помогала лишь решимость двигаться вперед, бороться из последних сил в волнах окоченевшего воздуха. полузабытьи, дедушка услышал какой-то шум, наплывающий спереди. Он поднял голову и вдалеке на насыпи увидел извивающегося огненного дракона. Дедушка уставился вперед. Перед глазами то повисала пелена, то картинка снова обретала четкость. Когда взгляд затуманивался, дракон, оскаливая зубы и выпуская когти, возносился в небо, с шорохом ощетинивая золотую чешую по всему телу. Ветер ревел, облака свистели, сверкала молния и гремел гром. Звуки собирались в единое целое, как будто бы воинственный мужественный ветер сотрясал беспомощный женственный мир. Когда зрение прояснилось, он различил, что это девяносто девять факелов и несколько сотен людей, напирая друг на друга, бегут в их сторону. Танцующие языки пламени освещали гаолян по обе стороны реки. Передние факелы освещали тех, что бежали позади, а задние тех, кто был впереди. Дедушка сбросил отца со спины, силой потряса заорал: "Доугуань, Доугуань, просыпайся! Односельчане вышли нас встретить. Односельчане!" Отец услышал хриплый голос дедушки и увидел, как две довольно крупных слезы брызнули из его глаз.